Глава 17. Кервиль. «Жить — это делать постоянный выбор. Правильный он или нет, никогда не узнаешь. Тебе остается лишь взять из-за него ответственность». Личные записки Люция Марана. «Граница мертвого леса очерчивалась цветами и туманом, что закручивался маленькими вихрями, не в силах продвинуться дальше. Мы вышли на старую дорогу, которая виляла, забираясь в гору. «Покинув магическое место, мы все равно оставались среди деревьев, плотно обступавших уже давно неиспользуемый тракт». «Не похоже, что в этом месте часто бывают гости», — заметила я, поправляя шляпу. «К ним практически никто и не приходит». «Тогда как они живут? Как дикие деревни на юге?» «Нет», — Маран улыбнулся. «Они собирают редкие травы в горах и временами спускаются продавать свой товар». Мы часто у них закупаемся и поддерживаем связь». Регис поравнялся с нами, присоединяясь к беседе. «В их местности можно найти морозию», — сказал врачеватель. «Ничего удивительного, раз по соседству место упокоения тысяч душ. Мы еще легко выбрались, если бы нас действительно хотели удержать, нам бы пришлось гораздо сложнее». Див имел в виду мертвый лес, который мы недавно покинули, Морозия — весьма своенравное магическое растение. Оно могло расти в самых непохожих друг на друга местах. В жаркой пустыне, пески которой плавятся от яркого солнца, или на верхушке горы, спрятавшись под толщей снега. Но все же в виде исключения в некоторых краях ее могли собирать регулярно. На землях, где сохранилась особая магическая атмосфера. У нас закончился запас — «Если удастся его пополнить, то я смогу вернуть твои звезды», — предложил врачеватель, глядя прямо перед собой и напуская на себя невозмутимый вид. «Кто-то использовал весь сок на свою шею. Неудивительно, что он закончился», — вымолвила я, кинув быстрый взор на Марана. Регис же удивленно оглянулся на меня. «А я сама не ожидала, что мои слова прозвучат столь язвительно». «Я всего лишь послушал одного близкого мне Даева», — жизнерадостно ответила Люци. «Он сказал, что тебе надо истратить весь сок?» — поинтересовалась я и лишь потом вспомнила недавний рассказ Рафаиля и задумчиво замолчала. «Нет», — Маран странно улыбнулся. «Она сказала, что я очень похож на темного бога Фарадея, по крайней мере, на то, каким его описывают легенды. Надо быть довольно смелой». чтобы сравнить кого-то с Богом. Заметила я, гадая, кто же мог быть Люцию столь близок. Прошло целых двадцать семь лет. Это больше, чем вся моя жизнь, которую я провела вне сна. Вряд ли я когда-нибудь смогла бы произнести нечто подобное. «Что?» — спросила я, обернувшись. Див смеялся, прикрывая рот узкой ладонью. «Ничего, не обращай внимания», — пробормотал Люций. Регис хмуро добавил. Ты правда лучше не обращай внимания, в последние дни он слишком много смеется, не в пример, тому, что было раньше. Наверное, рад, что наконец-то появилась возможность закрыть портал в серый мир. Закрыть портал, повторила я про себя, было в этих словах нечто завораживающее, немного настораживающее, ведь это предстояло совершить мне, и пока я совершенно не представляла, каким образом. Маран не стал ни опровергать, ни подтверждать слова врачевателя. С его руки вновь сорвалась птица. На мгновение я заметила, как потемнели кончики пальцев дива. Ворон улетел, приземлившись на плечо одного из учеников. Они умчались вперед, оказавшись слишком далеко от нас. «Откуда взялось прозвище «Проклятый черный змей»?» Глядя на плоды его колдовства, спросила я. Люди придумали, беззаботно отозвался Люций. О, придумывать в Исонии гораздо, согласился Регис. Ты бы слышала все сказки. Некоторые люди в Исонии и Феросии верят, что если кто-то перевоплотился в ревенанта, значит, их проклял черный змей, вмешался Регис. Мои брови взметнулись вверх, но не успела я ничего сказать, как Люций сообщил более поразительную новость. Да, и поэтому они защищаются фигурками и картинами с ликом самоотверженной Сары. Думаешь, откуда в моей коллекции столько экспонатов? Улыбка Дива стала ироничной. Дорога в гору делалась все круче. Воздух же был все свежее и холоднее. Хотел бы я посмотреть на лица тех, кто увидел бы его и тебя в твоем истинном теле рядом. Сама идея уже заставляла Региса улыбаться как-то злорадно. «Как вы с Люцием познакомились? Раз врачеватель присоединился к нашему разговору, я собиралась узнать, как его занесло к Теневым Даевам. Меня выгнали из клана. Див помрачнел. Видимо, события прошлых лет до сих пор вызывали у него сильные эмоции. «Ты сам ушел», — поправил Маран. «Они сделали все для того, чтобы я покинул Орден», — высокомерно бросил Регис. «Я больше не мог там оставаться». «Но как же ты все-таки попал в Акракс?» Я его нашел и привел в лес Маран. «Да, стоило мне только отойти от Ордена на несколько миль». Див поправил сумку с лекарствами на плече. У Северного Ордена имелся доносчик в моем. «Мне нужен был врачеватель с даром, и я искал подходящего». Выслушав всю историю, я вздохнула, одарив взглядом Люция. «Насколько все удачно получилось!» Протянула я, прекрасно понимая, что простым стечением обстоятельств все не объяснялось. Этот случай четко показывал, насколько надо быть осторожной с Мараном. Внезапно похолодало, настолько, что свело зубы. Я задрожала, мучаясь в этом хлипком человеческом теле. Изо рта вырвалась облачко пара, на земле появилась изморозь. «Голова!» — крикнули впереди. Я прибавила шагу, чувствуя, как оживляется сила внутри меня — Она реагировала на энергию, обволакивавшую каждый листик в этом месте. Дорога повернула, открывая вид наподобие улицы со старыми, потрескавшимися и посеревшими деревянными домами. Лишь пара построек появились не так давно. Ограждающие стены здесь не имелось, но из земли торчали столбы, на которых виднелись глубокие линии, складывающиеся в печати. Они почернели от многократного нанесения и ушли так глубоко, что достигли сердцевины бревна. Всюду царили тишина и безмолвие. Энергия серого мира, подобно яду, отравила и умертвила все вокруг. «Ты не говорил, что здесь жил, Даев!» — прошептала я, бросив мимолетный взор на Марана. Стена отсутствовала, потому что каждый раз находился тот, кто создавал магический щит вокруг поселения, давая гораздо более надежную защиту, настолько мощную, что темная сила не могла проникнуть снаружи, лишь изнутри. «Разве это имеет какое-то значение?» Сощурившись, ответил Люций. «Без сомнения, имеет. вы без ордена, зачастую одиночки, постоянно путешествующие по миру». Соседство с мертвым лесом, страж, защищающий поселение от нечисти, все это делало Кервиль весьма загадочным и заставляло задаваться вопросом, а точно ли разгул серой энергии случайен, как и то, что Люций, пренебрегая приглашением на празднество короля, лично отправился сюда. А еще здесь обитало нечто, что смогло одолеть трех воинов, отправившихся сюда перед нами. Оглядев наш отряд, состоявший из трех учеников, врачевателя, меня и лишь одного полноценного стража, я в который раз подумала, что это плохая идея. Существовали правила, при которых даже на поиске какой-нибудь зловредной вещи отправляли минимум двух даевов, а зачастую трех. Три — мое любимое число, как и восемь. Восемь вообще символизирует нечто магическое. Хотя я не верю в легенды, сочиненные или приукрашенные людьми. Кстати, именно восемь стражей отправляли на опасные задания. Но если в самом начале сюда послали такой маленький отряд, значит, никто не предполагал, насколько плохи дела. Теперь же очищать Кервель прибыла до нельзя странная группа. Но Моран не планировал сегодня умирать, а значит, был уверен, что мы с легкостью выберемся отсюда. А учитывая его недавние слова и то, что Дива проклинал едва ли не весь материк, Он действительно имел все шансы справиться с притаившимися поблизости монстрами. «Сара, времена изменились, и твари стали иными. Мы здесь можем столкнуться не только с ревенантами, но и с чем-то другим, не менее опасным», — заметил Люций. «Я уже это поняла. О подобном меня можно было не предупреждать». Моя рука скользнула к поясу, проверяя кинжал. В который раз я вспомнила про туманный — «Сейчас бы он пригодился, хотя силы и роста в этом теле явно недоставало, и мои движения были бы и вполовину не так точны и проворны». «Замечательно. Прежде чем лезть в битву, убедись, что я где-то поблизости», — попросил Див. Я серьезно кивнула. В моем текущем положении все могло закончиться плачевно. «Если эта оболочка умрет, пока я нахожусь в ней, то, скорее всего, именно я и отправлюсь в небытие». Майя же останется в нынешнем облике навсегда. Правда, вскоре он изменится. Без моей души тело неминуемо ослабеет. Отправившись в Кервель, я желала увидеть изменения Девлата своими глазами. Узнать не по записям в хрониках, а почувствовать на себе. Лишь испытав, сможешь понять. Эту истину я усвоила слишком рано. «Что ты делаешь?» Я опешила, возмущенно уставившись на Люция, который только что погладил меня по волосам. Жест привязанности и заботы. Если бы я хранила спящего Марана подле себя столько лет, то наверняка бы даже после пробуждения не сразу пожелала с ним расстаться. Время залечивает раны, меняет сознание, примиряет с врагами и погружает в одиночество. Именно поэтому оно заставляет крепко держаться за тех, кто прошел с тобой «Этот долгий путь». Листик запутался. «Идем». Отозвался он. Уголки его губ были приподняты. «Не беспокойся. Это сущая мелочь», — говорил его вид. Но глаза... Порой, когда Люций улыбался, мне казалось, в них сверкали звезды. Мой взгляд скользнул к пустым рукам Марана. Либо он уже выбросил лист, либо соврал. «И оставлю на последнее». Мы двинулись по пустой улице, несколько распахнутых калиток болтались на петлях, издавая протяжный скрип, сливавшийся в одну мелодию сплошь из высоких нот. Температура продолжала опускаться, а в воздухе с каждым шагом все явственнее чувствовался смрад гнили. Трава у дороги пожухла и пожелтела. Холод в этом месте царил уже не первые сутки. Люций задумчиво осматривала кругу. Теперь он хмурился... Морщинки, появившиеся на его переносице, свидетельствовали только о том, что охота предстояла непростая. Регис шел рядом, обеими руками вцепившись в лямку сумки. С первого взгляда становилось ясно, насколько его поклажа была важной. «Остановитесь!» — произнес Маран ученикам, которые тут же замерли на месте. Каждый из них сжимал вынутый из ножен меч, готовясь к неожиданной атаке. Люций приблизился к одному из юных дивов и вдруг наклонился к земле. Протянул руку, с которой вновь сорвался темный сгусток и коснулся гриба с пухлой шляпкой, что неприметно рос из-под земли. Магия впиталась, а гриб вдруг увеличился в размерах, став в два раза больше. «Это полевик? спросила я, подойдя ближе. «В своей привычной форме это было весьма безобидное растение. Наступишь на него...» и в воздухе повиснет оранжевое облако спор. В детстве я нередко находила их в лесу и, не успокаиваясь, топтала, пока от гриба не оставалось мокрого места. Наверняка магия тьмы его изменила. Люций оглянулся и, кивая на белую шляпку, бросил. «Регис, понял, иду». «Отойдите подальше», — приказал Маран ученикам и попятился сам. Регис подошел и, присев на корточки, накрыл рот кусочком ткани, которую вытащил из сумки. Оттуда же Див достал и длинную острую иголку, размером больше похожую на шило без рукояти. Только игла оказалась не из металла, а из черного полупрозрачного кристалла. Врачеватель аккуратно проткнул им шляпку, и цвет иглы изменился, сначала приобретя глубокий гранатовый оттенок, а потом стремительно изменив его на насыщенно-зеленый, цветом мха после дождя. «Он ядовит», — распрямившись, сообщил Регис. «Но яд не смертельный, вызывает видение». «Понятно», — протянула Люций, поворачиваясь к ученикам. «Слышали?» — Дая кивнули. «Следите за тем, куда ступаете», — предостерег он. «Пылевики росли повсюду». и даже показывались из-под земли за пару секунд до того, как нога опускалась на место, где еще недавно была утоптанная жителями Кервеля дорога. Растения не только не пугал холод, казалось, они чуяли нас и теперь вели на охоту, надеясь заманить в ловушку. Кервель располагался прямо у подножия гор. Скалы вырастали позади домов, словно кто-то разрушил одну из вершин и разбросал ее обломки по округе. Все жилища были низкими и одноэтажными, лишь храм с конусообразной крышей, видневшийся вдалеке, выделялся на фоне однообразных строений. Точно стражник, вырастающий из скалы, он стоял на защите этого места. Если кто-то и мог спастись, то только там. Как бы все вокруг не пытались убедить меня в непримечательности этого места, такие детали, как столбы с прогоревшими печатями и святилище, в создании которых наверняка поучаствовал кто-то из моего народа, настойчиво убеждали в обратном. Ученики рассредоточились по обеим сторонам улицы, заглядывая в опустевшие дворы. На одного громко кудахча неожиданно выскочила курица, заставив юного стража попятиться и едва не придавить гриб. Это не то, над чем стоило смеяться, но я невольно вспомнила свою первую охоту в Академии снов. Это был лишь фрагмент, и остальные события оставались смутными, но, видимо, та ситуация оказалась настолько запоминающейся, что даже спустя столько лет не желала меня покидать. В то время мы повстречали действительно удивительных существ. В нескольких шагах от меня я заметила на земле темное пятно. Несомненно, это была кровь. Еще несколько капель уходило дальше во двор дома. «Людей нет», — произнесла я, когда возле меня оказался Маран. Солнце уже давно спряталось за горами, и потихоньку тени становились все более черными и зловещими. Наступало их время. Нечисть избегала светлого времени суток, особенно когда чуяла даевов. Большинство монстров — точно животные. Самосохранение и голод — их главные инстинкты. Днём они таились от нас, а ночью становились сильнее, нападали. Нередко ревенанты, прячась от лучей солнца, закапывались под землю, и как раз сейчас кровавый след обрывался возле свежевскопанного участка. В воздухе стал витать сладковатый запах гниения. Смрад появился внезапно и теперь был везде. И самое главное — Я видела призрачные, едва различимый след энергии серого мира над вскопанной землей. Видела, а не должна была. Это прерогатива отнюдь не светлых даевов, а теневых. Могущественных даевов, в ком внутренней тьмы было так много, что она позволяла увидеть родственную магию. Пока я размышляла над тем, как поступить, мимо меня стремительно пролетел магический сгусток — Тьма ушла прямо в землю, словно уж скрывшаяся между камней, а потом послышался противный хруст, и почва вдруг просела, будто внизу образовалась пустота. Что ты сделал? обернулась я, хмурясь. Уничтожил, признался Маран. А тьма вдруг вновь поднялась от могилы и скользнула к диву, исчезая в его руке. Но то, что вернулось, было значительно больше, чем изначальный импульс. Я не только увидела это, но и почувствовала. «Как?» Мой тон прозвучал требовательно, да и все тело прошиб холодный пот. Я не могла контролировать себя так, как раньше. Люций отвел взгляд. «Я забираю тьму, что напитала их плоть. Они больше не могут двигаться, их тела распадаются». «Это конец», — твердо проговорил он. Выглядел при этом он отстраненным, но его рука, лежавшая на низком заборчике, поглаживала дерево, выдавая напряжение. «Это так изменился твой дар?» — выдавила я. «Меня тяжело было удивить, но последние несколько дней только это и происходило, впору подвергать сомнению абсолютно все, что меня окружало. Да, этому трюку я научился в первый год», — серьезно кивнул Люций. Если еще секунду назад его лицо показалось мне слишком сосредоточенным, то теперь оно расслабилось. «Есть и другие?» «Несколько», — ответил Маран, двигаясь дальше по улице. Я направилась следом, отставать было нельзя. Над домами летали вороны, десятки птиц, что были чернее ночи. Их перья и глаза не отражали ни света луны, ни сияния огненных печатей, зависших в воздухе, ни голубоватого мерцания грибов. Некоторые из воронов сидели на крыше и прыгали по земле, осматривая и исследуя каждый уголок поселения. Для мартема создать одно-два небольших существа не проблема, но дальше начинаются трудности. Даже три уже невиданное могущество. Все это время я гадала, как несколько даэвов создали ту стаю птиц по дороге из Тронга к границе. Но истина оказалась проста и одновременно нарушала все сложившиеся понятия. Их сотворил один единственный див. При таком положении дел, если бы Люций действительно желал разжечь войну со Светлыми, преимущество было бы на его стороне. Но он этого не сделал. Это уже говорило о многом. Раньше отец Марана, глава Северного Ордена, останавливал глупого короля Акракса от конфронтации с соседями. Похоже, сын шел по тому же пути. Я старалась не думать о семье Люция. Сейчас я жалела, что спросила у него про семью тогда, у крепости, будто обвинила его в их смерти. Надо мной возобладали эмоции, которых я всегда избегала. Зачастую чувства подавляли дар, но порою, когда его влияние ослабевало, я сама их уничтожала. И теперь, постигая изменения в своей силе, я вновь пыталась подавить их, пусть пока и без должного успеха. Мы почти добрались до храма, когда возникли первые шорохи. Они стремительно нарастали, и скоро можно стало различить звуки. На нас кто-то шел. Ревенанты часто передвигались на четвереньках. Их конечности менялись, делая монстров быстрыми, неуловимыми для человеческого глаза, но те твари, что находились здесь, были другими, медленными и осторожными». Смрат разлагающейся плоти и крови усилился. Я потянулась к сумке, доставая из нее заготовленные печати. «Надо добраться до храма. Вам лучше укрыться там. Я справлюсь сам», — тяжело проговорил Люций. Я кивнула, спорить не имело смысла. Люций закатал рукава мантии, даже не притрагиваясь к своему мечу. Клинок одиноко висел на его поясе. Черное золото, так порой называли мечи теневых даевов, Но металл, из которого они изготавливались, был гораздо дороже золота. В памяти всплыло отчетливое воспоминание. Люции с разбитым виском, по которому стекает кровь. Мы были в пещере, а он занес меч, который, несмотря на окружающую тьму, сиял алым, вбирая в себя единственный источник света, льющийся из красных глаз ревенанта. Голова разболелась, а видение исчезло. Оставалось лишь гадать, какой фрагмент моей памяти оказался... На поверхности. Ты бывал здесь прежде? спросила я, видя первый силуэт приближавшейся твари. Бывал, донеслось в тишине. А в следующую секунду Маран схватил меня за запястье, резко притягивая к себе. Слой земли взметнулся в воздух, а там, где я только что стояла, шарила черная рука. Вверх поднялось облако спор, я задержала дыхание. Люций стоял прямо за моей спиной, одна рука покоилась на моей талии, другая зажимала рот. Он опасался, что я вдохну отраву. Я похлопала его по ладони, давая понять, что все в порядке, и меня отпустили. Рука монстра все так же шарила по земле, а ядовитое облако стремительно рассеивалось. Вытащив кинжал и получив свободу, я быстро приблизилась к твари и воткнула лезвие в угловатую конечность. Кервель сотряс рев, высокие ноты били по перепонкам, прежде чем чудовище показалось на поверхности и отскочила прочь. Сталь, отливавшая золотом и серебром одновременно на разных участках лезвия, пронеслась в воздухе, отсекая голову ревенанта, которая, глухо стукнувшись о землю, покатилась, давя еще большее количество грибов. Вытащив из сумки чистый лист, на последних остатках воздуха в легких — Я начертила печать воздуха и подняла ее перед собой. Подул ветер, что отнес споры полевика дальше по улице. Мы с Мараном сработали слаженно настолько, что у меня не было времени задуматься. Будто мы не раз сражались вместе, как одно целое. «Прекрасный меч!» — произнесла я, не зная зачем. Может, потому, что раньше никогда не восхваляла сталь. Он нравился мне почти так же, как туманный. Люций странно посмотрел на меня... И крепче сжал рукоять. «Так и быть. Можешь взять его как-нибудь с собой в кровать». Я хмуро посмотрел на него. Кое-кто раскрыл мой секрет, а я не помнила, когда это случилось. Оставленный мне по прибытии в крепость кинжал был первой подсказкой. «Какой прок! Он меня не послушается!» — выдавила я. После моих слов блики на лезвии стали ярче. Они играли на его гранях. Клинок являлся отражением своего хозяина и будто стремился что-то мне сказать. Люций тихо хмыкнул. «Вам пора!» — проговорил он почти одновременно с тем, как раздался гневный крик. Я обернулась на звук. К группе молодых даевов подбиралась дюжина тварей. Монстры прибывали, и глаза их сияли алым, демонстрируя жажду. Но черные вороны взвелись в небо, подобно стрелам, со свистом, растекающим воздух и карающим зло. Они пронзили отравленную плоть, просачиваясь в тела, опустошая, заставляя оболочки разваливаться и черным пеплом падать на землю. После птицы, обратившись в саму тьму, возвращались к своему хозяину, проникая под кожу. Я сглотнула, моргнула. будто надеясь, что картина перед глазами рассеется подобной иллюзии. Несмотря на все старания, возле учеников и подоспевшего к ним врачевателя повисло густое облако из спор. Реги с быстрыми движениями достал из сумки сосуд с водой, кинул внутрь какой-то порошок, смочил полученным раствором куски ткани и раздал их даевам. — Полагаюсь на тебя, — сказала я Марану и направилась к остальным. — Рад это слышать! — донеслось в ответ. А я задумалась о том, как много энергии серого мира может вместить его тело. Тьма укрепляет тела теневых даевов, но когда ее слишком много, она их разрушает. В голове всплыло предупреждение Рафаиля. «Люций способен переходить грань». Я дошла до остальных, вновь задержав дыхание, показала жестом на храм, Регис кивнул, и все мы направились к холодному каменному строению, возвышавшемуся над остальными домами. Монстры нас будто не замечали, спеша к своему главному противнику. Победят его, и тогда мы станем легкой добычей. Мы бежали, преодолевая десятки метров за несколько секунд. У храма и правда совсем не чувствовалось холода. Завихрения энергии серого мира находились везде, но не там. Еще немного времени заняло начертание печатей на запертых дверях. Они распахнулись, впуская нас в жерло новой тьмы. Но это всего лишь отсутствие света, а вовсе не аура смерти. Напоследок, перед тем, как запереть нас, я оглянулась. Шумно вдохнула, видя, что хаос воцарился на этой земле. В самом центре образовавшейся воронки из темного колдовства стоял Маран. За его спиной, подобно крыльям, сочилась теневая магия. увиденное потрясло меня. На мгновение я будто заснула. В голове, вырвавшись из самой глубины сознания, мелькнула очередная нечеткая картина. Вечная ночь, гул которой сдавливает все тело так, что даже дышать невозможно, я лежу на земле, а жизнь стремительно покидает меня. Сознание тухнет, но перед тем, как прикрыть глаза — Я вижу среди этой серости с черными сгустками приближающийся ко мне неясный силуэт. «Сара, закрой двери!» — кричит кто-то, и я с хрипом жадно вдыхаю, возвращаясь к реальности. Двери с грохотом захлопнулись, затворились, делая шум битвы отдаленным. А когда я создала очередную печать на деревянной поверхности, звуки стали еще тише. Я попятилась. «Что я только что увидела?» Что я только что вспомнила? Голова шла кругом. От потрясения я едва не валилась с ног. Вид Марана меня не напугал, но он стал кем-то иным, и это больше невозможно было игнорировать, только принять. И несмотря ни на что верить, ведь, как ни странно, на обратное я способна не была. «Он ведь справится?» — спросила я у Региса, оборачиваясь. Я знала, что Люцию это по плечу, но хотела, чтобы кто-то произнес это вслух. «Несомненно», — ответил тот, и я кивнула, «значит, я не безумна и ни одна испытываю эту, на первый взгляд, слепую веру».